Глава 25. Улицы опустили, зато на стенах народу собралось великое множество. Удивительно все же, сколько людей осталось в городе, поражался Дипольт. Не смогли уехать, не успели, не пожелали, не успели скорее. Слишком поздно пришла черная весть, слишком стремительно продвигались передовые отряды чернокнижника, слишком быстро легкая конница оберландцев перекрыла пути к отступлению и повернула обратно беженские обозы. И вот теперь... теперь на стенах давка и столпотворение и зарождающаяся паника пока еще тихая подспудная почти незаметная кое-где вон даже курятся дымки под котлами сваром но едва ли это знак готовности к бою костры видимо жгли просто для порядка а еще вернее чтоб издали было видно город в беде город нуждается в помощи хотя кто нынче придет на помощь Нидербургу? некому депод стоял неподалеку от главных городских ворот возле левой надвра башни. На всякий случай Фацграф придерживал застегнутый капюшон рукой. На стене сильно поддувало, и ветер мог сыграть с фальшивым инквизитором дурную шутку. А впрочем, открой сейчас, Диполь, свое лицо, на него наверное никто бы и не взглянул даже. Все взгляды негербуржцев были обращены к дальним предместиям, туда, где выстраивалось небольшое, но грозное берландское воинство. А берландцы не ставили лагерь и не вели подготовительных осадных работ. Судя по всему, Альфред чернокнижник готовился к штурму. Часть вражеских сил, небольшие группки легкой конницы, отделившись от основной массы, по кривой дуге объезжали предместье, То исчезали, то появлялись. То тут, то там. До сих пор такие же вот немногочисленные стремительные отряды Змеиного графа обходили Нетербург стороной и продвигались дальше, на запад. Так продолжалось не один день и не два. Все это время тревога сменялась надеждой, а надежда — тревогой. Сегодня же пришло время тревог по-настоящему. Сегодня в воздухе отчетливо веяло кровью. Практически беззащитному городу предстояло держать ответ за помощь, которую он, хоть и невольно, но все же оказал армии, вторгшейся в оберландмарку. А выбор, как всегда в подобных случаях, невелик — либо оборонять стены имеющимися силами, либо сразу открыть ворота и уповать на милость победителя. Горожане, по крайней мере большая их часть, уже готовы были молить о пощаде и сдаваться на любых условиях, Однако Кальфред по слов переговорщиков, крепостным стенам от чего то не слал. И пошлет ли вообще, неизвестно. А выходить за ворота самим, выходить не желал никто. Боязно было выходить, но принимать бой нидербуржцы хотели еще меньше. Нужно обладать немалой отвагой, чтобы драться сейчас, без пушек, без обученного воинского гарнизона и без наемников ланскнехтов. Жители Нидербурга не были настолько храбры. Депольт мысленно поносил последними словами этих трусливых бюргеров, но изменить, конечно же, ничего не мог. Белые флаги покорности уже реяли над башнями, а с пустующего бурграфского замка уже несли золоченые ключи от всех четырех городских ворот. Ага, открылись главные ворота. Тяжелые обитые медью дубовые створки распахнуты, решетки подняты, подъемный мост опущен. Испуганная толпа выпихивает за крепостной ров десяток человек в дорогих одеждах. Члены городского совета, не успевшие сбежать, Теперь им предстоит идти на поклон к змеиному графу, вести переговоры и спасать себя, свое богатство, свой город. В некоторое время делегация Нидербурга в нерешительности топталась под стенами. Затем отцы города, прикрываясь будто щитом белым полотнищем, все же направились к развивающемуся вдали Берландскому знамени. Шли безоружные, пешие, униженные, с опущенными непокрытыми головами, с символическими ключами от города на алых бархатных подушках, от марграфска, войска тоже отделилась группа. Парламентеров? Нет. на встречу нидербуржцам двигался отряд из десяти големов, вооруженных мечами, секирами и булавами. Бюргеры под белым флагом замедлили шаг. Остановились, заволновались, встревоженно переглянулись. Подались было назад, но поздно. Городские ворота закрылись. Лег в пазы прочный засов. Опустились внутренние решетки. Заскрежетал ворот, звякнули цепи. на дорвом наполненные водой, утыканным заостренными кольями приподнялся тяжелый подъемный мост. Мост замер в висячем положении, так, чтобы удобно было опустить его при необходимости и быстро вподтянуть вплотную к стене. Членам городского совета давали понять, назад пути нет, только вперед к стальным монстрам. Договариваться, если с этими порождениями темного магиерского искусства вообще можно договориться, если можно остановить их словами. Можно, нельзя, с видом понурым, покорным и обреченным послы в вновь поплелись навстречу судьбе. Длинные, расшитые жемчугами, каменьями и золотыми нитями, одежды путались в ногах и мешали идти. Пархатные подушечки с позолоченными ключами подрагивали в руках. Расстояние между берландскими големами нидербургскими посланниками сокращалась. Встреча произошла на том самом месте, где располагалось ристалище. Там еще виднелась насыпь, на которой когда-то высились трибуны городской знати и угадывались очертания турнирного поля, обильно политого благородной Осланской кровью. Нидербургская делегация остановилась на краю ресталища. В то время как с другого края приближались, громыхая металлом механические великаны, големы двигались быстро и уверенно. Сбившиеся в кучку люди стояли ждали 10 бронированных монстров и 10 человек. Это тоже было как турнир, но только как: с истинным турниром, где равный бьется с равным, это не имело ничего общего. Бумж, бумж. Вновь тяжело ступали по старому ресталищному полю железные ноги, как в тот проклятый день, ставший Ледипольда славного первым днем бесславного плена. Только теперь этих ног было не две, двадцать. Еще издали, когда до аберландских монстров оставалось около сотни шагов, недербуржцы попытались начать переговоры. Четверо посланцев, стоявших впереди с бархатными подушечками в руках, Низко склонились и протягивают ключи приближающимся големам, прячут головы, лица, взгляды. Еще один, самый голосистый, кричит громким, но дрожащим и срывающимся голосом. Речь, судя по всему, была долгой и витиеватой, но ветер доносил до крепостных стен, лишь отдельные слова и фразы. На стенах стояла мертвая тишина. Если напрячь слуг, можно было разобрать. Жители Нидербурга и предместий, нижайшие смиренно его светлости благороднейшему, доблестнейшему, мудрейшему, отважнейшему, непобедимому и благонравному, господину Маркграфу, достойному властителю оберландмарки ключи от города. Бумждз! Бумждз! Големы наступали, не отвечай. Они были созданы не для разговоров, для другого. Сотни шагов, разделявшие механических рыцарей послов Нидербурга, уменьшилось вдвое. Выкрики голосистого переговорщика становились громче, истеричнее, бессвязнее, слова уничижительнее. Взываем к милости, молим о великодушии, покорнейше просим, не зайти, не учинять, коленопреклоненный град, заранее согласны, любые условия сдачи. Полусотни человеческих шагов для великана-голема И того меньше. Десятка три, может быть, в лучшем случае. И бумждз, бумждз. Расстояние сокращалось быстро. Нидербургские послы кричали громко. Однако с места парламентеры пока не двигались, не бежали, не спасались. Все десять будто оцепенели, вросли в землю, будто напрочь утратили способность соображать, будто верили еще в спасительную силу. увещеваний посулов. Или просто знали, что бежать более некуда. Готовы заплатить. Любой выкуп с радостью подпишем. Любой договор выполним. Любую волю. Переговорщик торопился. Захлебывался. Словно хотел успеть выкрикнуть до рокового момента встречи все, что был в состоянии придумать. Словно это могло помочь. Только зря он кричит. Зря рвет глотку. зипот неодобрительно покачал головой. Напрасно толстобрюки и бюргеры, сгрудившиеся под позорным белым флагом, надеется на ответ. Неужели не понимает? Трусливые тупицы. Неужели не видит еще? А берландские стальные махины попросту не способны разговаривать с теми, кого им приказано стереть в порошок. А между людьми и големами уже не больше десятка шагов. Шажков. Человеческих. Около полудюжины широких размашистых шажеч механических великанов. а Дошло, наконец! Нидербургские посланцы осознали, что это сама Смертушка, неумолимая и глухая, как смешным мольбам, Приближается тяжелой железной поступью. Послы вышли из оцепенения, начали пятиться, орут, вопят. Теперь уже все вместе в разнобой, не пытаясь договориться, просто от ужаса и отчаяния. Падает парламентерский флаг. Пухлые алые подушечки с ключами от городских ворот тоже летят на землю. Что ж, флаг это всего лишь условность. Ключи всего лишь символ. И стальные ноги топчут. Сначала белое полотнище и золоченые ключи. Потом короткие взмахи. И длинных мечей, тяжелых секир и булав, а в длиннополых парадных одеяниях так неудобно бежать, и так мешает толстая брюха. Жирок, наеденный в мирной тиши и спокойствии, сейчас не дает пуститься на утек во всю прыть. И отдышка, и страх, отупляющий. сковывающие непослушные члены. Големы же не знают ни одышки, ни усталости, ни страха. И под темной синей броней нет ни капли лишнего жира, только четко работающая механика, только магия, приводящая боевую машину в движение, и самая малость человеческой плоти, необходимая малость, без которой не обойтись, но которая не делает машину человеком. Големы легко настигают нидербургских послов, рубят, валят, Топчут. Вновь на старое аресталище льется кровь. Половина переговорщиков сметена сразу. Остальные бегут к стенам, мечутся перед крепостным рвом. Кричат, умоляют опустить мост и открыть ворота. Но ворота закрыты, а подъемный мост слишком высоко нависает над стоялой затхлой водой разбухшими, потемневшими от влаги кольями. А с городских стен уже спускаются люди. У каменных лестниц возникает давка. Нидербушцы отталкивают и сбрасывают друг друга вниз, разбегаясь. Рассекаются по тесным улочкам, как будто там безопаснее. А берландское войско приходит в движение. Приближается к городу вслед за десятком механических рыцарей. Впереди кавалерии и другие големы. Позади следуют пехота и стрелки. За ними пылит артиллерийский обоз с длинноствойными бомбардами на диковинных колесных лафетах-повозках. Лошадья берланцы не распрягают, орудия не разворачивают. Видимо, чернокнижник не видит в этом нужды. Хочет взять город без обстрела? Хочет сохранить? для себя. И ведь получится. Диполь, наблюдавший за приближением врага, процедил сквозь зубы витиеватое ругательство. Ведь выйдет именно так, как хочет Змейный граф. На боевых площадках надвратных башен, правда, еще были люди. На городских стенах тоже оставалось немного защитников. Совсем немного. Но зато эти немногие, похоже, больше не надеются на милость Марграфа и готовы оборонять крепость до конца. Видимо, в Нидербурге живут не только трусы. Вынужден был признать Диполь.